не допустить их распространения как документа фракционного характера. Большинство политбюро стремилось к деловому спокойному рассмотрению спорных вопросов, не разворачивая широкую дискуссию и, во всяком случае, не расширяя дискуссии. Поэтому на первых порах большинство политбюро восемь членов и кандидатов составили и разослали предложения письмо к членам ЦК и ЦКК, отвечающее на письмо Троцкого и заявление 46-ти, раскрывающее фракционный непартийный характер их выступлений. В письме 8 членов и кандидатов в Политбюро, в спокойном тоне указывая на имеющиеся трудности, неправильно преувеличиваемые троцкистами, дали глубокую критику письма Троцкого и платформы его 46-ти гвардейцев, По внутрепартийному строительству письмо восьми членами кандидатов в Политбюро не образумило ни Троцкого, ни его оголтелых сторонников и союзников. Но зато это письмо активизировало не только членов ЦК и ЦКК, к которым оно было адресовано, но и руководящие активы парторганизаций, которые были с ним ознакомлены правда сдержана, не очень широко, так как ЦК всё ещё стремился ограничить рамки дискуссий. Однако троцкистская оппозиция всё шире распространяла письма Троцкого и заявления с 46 в местных организациях. Исчерпав все возможности единодушного решения спорных вопросов внутри, полибюро приняло решение созвать во второй половине октября объединённый пленарный съезд ВКП(б) с представителями десяти крупнейших партийных организаций Московской, Петроградской, Ивановознесенской, Нижегородской, Харьковской, Донецкой, Ростовской, Бакинской, Екатеринбургской и Тульской. Были приглашены и 12 представителей Троцкистской платформы. На пленуме развернулись широкие прения. Высыпало 44 человека, в громадном большинстве армян осудившие выступления Троцкого и троцкист. Большинство выступавших говорило о том, что еще до выступления оппозиционеров, обрядившихся в тогу борцов за демократию, Центральный комитет опередил курс на развитие внутрипартийной демократии и борьбы с имеющимися недостатками во внутрипартийной жизни, и, следовательно, неверными, клеветническими являются обвинения 46-ти и Троцкого по адресу нашего ЦК. Надо однако сказать, что большинство полибюрон, все еще стремясь к возможному мирному решению сложных вопросов, занимало более сдержанную позицию к Троцкому, чем местные товарищи. Это сказалось в принятой объединённым пленумом резолюции. Должен сказать, что некоторые члены ЦК яйца кака в особенности ряд представителей местных парторганизаций, были настроены за более решительное осуждение самого Троцкого, в особенности его фракционных сподвижников. Помню, как я рассказал об этом товарищу Сталину. Он мне сказал, необходимо разъяснить ими и разъяснять всем другим товарищам, так именно настроенным, что политбюро ЦК сейчас заботится о единстве в ЦК и в партии. Поэтому мы стараемся на данной стадии не выносить наши споры за пределы ЦК и достигнуть согласованных решений, идя даже на некоторые уступки, конечно, не меняющие наши принципы, как, например, в вопросе о запрещении фракций и группировок. Если Троцкий и его фракционеры нарушат эти предупреждения ЦК, Тогда партия окончательно убедится в их раскольничестве, и тогда ЦК и партия примут более решительный мир. Именно в этом духе ЦК и местные комитеты разъясняли решение Октябрьского пленарного ЦК и ЦКК. Я доложил в секретариату ЦК лично Сталину о неблагополучном положении в Москве. Вопрос, товарищ Сталин, а что же делает там КА? я ответил, что, по-моему, МК слабо мобилизует силы для борьбы с троцкистами, и не потому, что работники МК идейно колеблются, а потому что они просто организационно и пропагандистски слабы, в частности, агитпроп сейчас без руководства, так как его заведующий, Таишь, Лихачёв лежит больной. Товарищ Сталин предложил немедленно вызвать в ЦК секретаря МК